Глава пятая Лучи яркого февральского солнца ласкали окна комнаты, наполняя её ярким утренним светом. Несмотря на ранний час, было так светло, как будто и не зима вовсе. Я проснулась с улыбкой на лице, потому что выспалась. После вчерашних процедур в теле до сих пор присутствовали лёгкость и расслабленность. Я ощущала себя не на тридцать четыре, а максимум на двадцать пять. Я быстро привела себя в порядок. В отражении зеркала отметила, что выгляжу просто восхитительно, и пошла на первый этаж завтракать. В доме было тихо. Почему-то я думала, что в поместье олигархов жизнь начинает кипеть с раннего утра. Горничные убираются, стирают бельё, повара готовят, дворецкие составляют планы на день. Но сейчас я не видела ровным счётом никого. Доброе утро. На кухне меня встретила Айда. Мужчина набирал воду из-под крана в бутылку. Такие, кажется, называются шейкерами у спортсменов. Привет. А ты чего по-спортивному? Я окинула его внешний вид, состоявший из спортивной футболки, облегающей мужское тело как вторая кожа, леггинсов и свободных шорт поверх. Я хотел на полчаса заглянуть в зал, если ты не против. Позанимаюсь, схожу в душ и поедем по магазинам. А завтрак? На столе, в отличие от вчерашнего дня, сегодня было пусто. «Сегодня повар приходит к обеду. Я думал, что мы позавтракаем где-нибудь в городе». «Это уже будет обед?» «Ну уж нет. Я без завтрака никуда не поеду. Ты пока тренируешься, приготовлю что-нибудь на скорую руку». По-хозяйски я прошла к холодильнику, изучила его содержимое. То же самое сделала с кухонными шкафами. «Будешь овсяную кашу? Могу пирожки в слоеном тесте сделать». «Э-э, да», — кивнул Айдар и удалился с кухни. Что, да, кашу или пирожки? Ответить мне, конечно, не удосужились, так что пришлось готовить и то, и другое. Вообще, в кулинарии мастерицей я не была. Если нужно состряпать торт или запечь утку в мудрённом соусе, это точно не ко мне. Но простенькие блюда, обеспечивающие моё существование, готовить умела. Вот и сейчас сделала свою любимую овсянку на воде, без которой не начиналось ни одно моё утро. Каша, даже нашлись свежие ягоды в холодильнике. На скорую руку запекла пирожки с сырной начинкой и заварила чай. На этот раз какой-то оранжевый. Хоть бы на этикетках писали, из чего сделан, сказала я себе под нос, принюхиваясь к пакетику, который почему-то отдавал мне знакомой настойкой на календуле. Из духовки доносились дивные ароматы выпечки, и это приятное тепло греющее душу. Только я достала противень с пирожками, на кухне появился Айдар, опять в одном полотенце. Пахнет невероятно вкусно, сказал мужчина полной грудью вдыхая ароматы. По-хозяйски он присел за стол, ожидая, когда я подам завтрак. Эх, хотела побыть девушкой олигарха, а получилось какая-то личная повариха. Ну да ладно. После завтрака я получила скромный комплимент моим кулинарным способностям от Айдара. А он даже сказал, что впервые в своей жизни с удовольствием ел кашу. Может, стоило не в фармацевты, а в повара податься? Зарабатывала бы сейчас сотни тысяч в каком-нибудь фишенабельном ресторане. Ах, мечты, мечты. Айдар выделил мне на сборы 15 минут. Сказал: "Будь готова через это время и стоять в коридоре". Собственно, дважды мне повторять не пришлось. Я надела удобные джинсы, свитер, который легко снимать и надевать. Убрала волосы в низкий хвостик, чтобы не мешались, и поспешила на первый этаж. Мужчина над своим внешним видом сегодня сильно не заморачивался. На нём были бежевые штаны с огромным множеством карманов, плотная водолазка и дутый пуховик. А куда мы поедем? уточнила я уже в машине, удобно устраиваясь на пассажирском сиденье. В торговый центр какой-нибудь. Тебе ведь не принципиально, где одеваться. Вообще нет. Айдар сам вел машину, хотя я почему-то была уверена, что мы поедем с водителем. У меня был такой стереотип. Все богачи имеют личного водителя и непременно пользуются его услугами. До центра без пробок мы добрались быстро. Даже парковочное место нашли за считанные минуты. А Айдар просто встал на платную стоянку. Торговый центр, в котором меня собирались одевать под стать богатому мужчине, был не из дешевых. Магазинов по типу масс-маркета здесь не водилось. Только брендовые европейские бутики и самые именитые модные дома. Хотя чего я ожидала? Что меня на Багамы в Заре одевать будут? Ты подумала, какие вещи тебе нужны? Айдар посмотрел на меня, а я только глупо улыбнулась. Он же не говорил. Я даже не в курсе, какие у нас планы на эти 10 дней. Что покупать? Купальники на пляж, платья на вечеринке, вечерние наряды, спортивные костюмы. Всё, решительно кивнула Айдар и повёл меня к ближайшему бутику. Вообще шопинг я любила, но чаще всего ходила по магазинам только чтобы поглазеть на красивые тряпочки. Да и все мы так делаем, давайте честно признаемся. Покупать каждый раз платья и кофточки, никаких денег не хватит. В первом же бутике мне в примерочную сгрузили несколько десятков платьев. Тут были и откровенные наряды для каких-нибудь ночных дискотек. И очень элегантные для похода в ресторан. Пока я примеряла на себя всё из обилия этого шоурума, Айдар стоял за шторкой и ждал моего выхода. Первым оказалось чёрное платье с открытыми плечами, облегающее фигуру и переходящее в лёгкую летящую юбку. Как тебе? спросила я, выходя из-за шторки. Если честно, очень боялась, что мы ничего не выберем. Всё-таки платье довольно открытое, подразумевающее хорошие формы. А мне тридцать четыре, как-никак». Айдар, увидев меня, заблокировал телефон, который до этого держал в руках, и убрал его в карман. Сейчас все внимание мужчины было устремлено на меня, а точнее, на верхнюю мою часть, облаченную в платье. «Вика», шумно выдохнув, произнес он, «Мы договорились, что я не буду приставать к тебе». «Да? Так как платье?» «Для полноты картины я покрутилась». Встала боком, демонстрируя мягкие бёдра. А Айдар смотрел как заворожённый. Как будто впервые видел женщину в платье. «Шикарно!» Наконец изрёк он, хищно облизывая губы. От греха подальше я скрылась за шторой примерочной. Чего он только так смотрел на меня? Я ведь не первая красавица на селе. Ну да, плечи от природы узкие, ключицы красиво выступают. Но ведь фигуркой я полновата. Италия, конечно, отчётливо видна, спасибо генетике. Да и симпатичной попой меня природа не обделила. Но я всегда считала себя немножко полненькой, поэтому привязывалась за объёмными свитерами и брюками, хотя мои редкие ухажёры частенько говорили, что я выгляжу достаточно аппетитно. В Бучеке мы выбрали 6 вечерних платьев, в которых не стыдно было выйти даже на красную ковровую дорожку, и 3 коктейльных образа на случай, если будет дискотека. Каждый выход сопровождался довольной улыбкой Айдара и хищным взглядом, пожирающим моё тело. Когда я показала ему тёмно-синее платье с открытой спиной, он, кажется, вовсе был готов сорваться и помогать мне снимать его в примерочной. "Я же говорила, Ловилас. Теперь пойдём на второй этаж. Там есть магазин с пляжной модой. Хорошо, только купальники я тебе демонстрировать не буду. Предупредила я заранее". Хватило мне пошлых взглядов в предыдущем бутике. А на Багамах тоже не продемонстрируешь, лис шикнула я, дикая кошка. Во втором очень модном бутике действительно был пляжный рай. Я даже не думала, что в феврале где-то можно обнаружить такое количество купальников, шляпок и лёгких накидок. В обычных магазинах такой ассортимент появляется обычно ближе к лету, хотя багачам какая разница, какой сезон. На островах круглый год лета. К выбору купальников Айдар не присоединился. Мужчина доверился моему вкусу и присел на пуфик в одной из примерочных магазинов. Я решила взять всего понемножку: пару слитных купальников, несколько откровенных бикини, раздельные с чашками, раздельный без чашек. Посмотрим, что подойдёт. Айдар. Айдар. Позвала я мужчину, путаясь в завязках красного бикини. Ты смотреть-то будешь? А ты разрешаешь? Да заходи уже. Я затащила мужчину к себе в примерочную, потому как в бутик входила какая-то сладкая парочка. Мне очень хотелось демонстрировать им свою фигурку. Что скажешь? Мне кажется, раздельные купальники брать не стоит. Айдар не сразу отозвался на мой вопрос, скрестив руки на груди. Он как заворожённый смотрел на меня изучающим взглядом. Честно говоря, было даже неуютно. Я не собиралась тушеваться под взглядом Айдара, но он целый день так разглядывал меня, как будто я произведение искусства, не иначе. Но я ведь реально себя оцениваю. Любоваться у меня совершенно нечем. Чего он тогда пялится? Смутить хочет. Ну-ка, повернись спиной. Айдар взял меня за правую руку, поднял её в воздух, заставив покрутиться вокруг себя. Размер сел как тут и был. Айдар, ты вообще мой вопрос слышал? Слышал, но не слушал. Хищно шепнул мужчина на ухо, от чего я вся покрылась мурашками. Он скрылся за шторкой, оставив меня в полном недоумении. Я примерила остальные купальники. Размер везде подошёл, родной 44, сел идеально. Когда я начала выбирать, какие взять лучше, Айдар безопеллиционно забрал из примерочной все, заявив, что на море купальников должно быть много. Интересно. А после окончания поездки вещи останутся мне или ему. Хотя вряд ли мне. Он же на них спустит кучу денег. Но опять же, зачем ему женские вещи сорок четвертого размера? «С вас тридцать три тысячи», – озвучила девушка за кассой. От такой суммы у меня чуть глаза на лоб не полезли. «Сколько-сколько? Да на тридцать три тысячи можно купить купальник и в Турцию слетать». «Айдар, это же безумно дорого». сказала я мужчине тихонько, как только мы отошли от кассы. Вик, это нормальные цены. Мы купили тебе шесть купальников. Сейчас пойдём за пляжным платьем на шестой этаж. Вот там посмотришь на цены. Мы уже собирались уходить, но из зала магазина Айдара кто-то окликнул. Это был тот самый мужчина, которого я заметила на входе в магазин с какой-то девчонкой. Выглядел он на несколько лет старше Айдара. Каринастой, лысый, в классическом чёрном костюме с толстой барсеткой в руках. Айдар, братишка. Мужчина подошёл к нам и похлопал моего спутника по плечу. Смотрю, тоже выбрался на выходной. Да, решил перед отпуском с девушкой прогуляться по магазинам. Вик, знакомься, это Олег Николаев, мой товарищ и партнёр по бизнесу. Олег, это моя девушка Виктория. Очень приятно познакомиться, Виктория. Мужчина потянулся ко мне с объятиями, но я интуитивно сделала шаг к Айдару и протянула Олегу руку для приветствия. Хватит ему обнимать меня вовсе не обязательно. Айдар, как будто обрадовавшись моей реакции, притянул меня к себе и по собственнически положил руку на талию. Нужно привыкать к такому жесту, если хочу хорошо сыграть его девушку. Хотя к такому и привыкать не нужно. Мне уже нравится Милый, мне не нравятся эти купальники. Шторка одной из примерочных распахнулась, и нашему взору предстала блондинка с ногами длиннее, чем весь мой рост. Походила она больше на модель нижнего белья. Идеальные бёдра, худые ноги, тонкая талия, будто бы даже неестественная, упругая грудь третьего размера. И всё это было прикрыто парой лямочек, которые я даже бикини назвать не рискну. Если честно, от такого вида захотелось прикрыться. Даже в свитере и джинсах у меня складывалось ощущение, что все сейчас видят мои лишние килограммы и сравнивают с этой соломинкой. Я подняла взгляд на Айдара, будучи уверенной, что сейчас он рассматривает эту длинноногую лань. Но он, как оказалось, очень бережно смахивал какие-то соринки, налипшие на рукав моего свитера. А мне нравится. Давай, надевай следующий. Айдар, я пойду, сам понимаешь. Сейчас начнётся. Хочу от Armani, хочу от Dior. Нет, не понимаю, ответил Айдар, глядя на меня, и с тёплой улыбкой на губах чмокнул в макушку. Пока, Олег. До свидания. Судя по всему, мы направлялись куда-то на верхние этажи за пляжной одеждой для меня. Айдар так и не убирал свою руку с моей талии, не давая отдаляться. Это был один из твоих друзей, с которым мы полетим, уточнила я. Ага, Олег нормальный парень. Юмарит только иногда любит не в тему. Так что не бойся его осаживать, если вдруг. А девушка? Она тоже с ним? Понятия не имею, Вик. Если я буду запоминать всех любовниц своих друзей, забуду собственное имя. Мужчина рассмеялся, открывая для меня двери бутика. А у тебя? Что, совсем нет любовницы? Ну вот, знаешь, не совсем. Немножко есть. Совсем чуть-чуть. Завалялась парочка в спортзале. Я закатила глаза. ударила мужчину кулачком по плечу и пошла гулять между рядами летних платьев в этом магазине. Мне нравилось куда больше. Тут тебе и длинные парео, и шляпки с широкими полями, и модные солнцезащитные очки. Одним словом, девчачий рай. Мне приглянулись несколько накидок, в которых было бы очень удобно гулять до пляжа, и расцветки у них приятные, достаточно неяркие. Сколько это стоит? А тут удивление, я, кажется, сказала это слишком громко и тут же смутилась. К этому платью идёт восемь купальников и утюг в подарок. Вик, это просто брендовая вещь. Да и цена не такая уж большая. У меня зарплата меньше, чем эта тряпка стоит. Покупать такие дорогие вещи я, конечно, не привыкла. Да что там? Я такие дорогие вещи даже в руках ни разу не держала. Я пыталась уговорить Айдара пойти в какой-нибудь другой магазин, где есть почти такие же вещи на несколько порядков дешевле. Но мужчина только тепло улыбался и говорил не думать о цене. Как о ней вообще не думать, когда она пятизначная? В конце концов, мы купили для меня всё, что могло понадобиться на отдыхе. В машину Айдар нёс целый ворох пакетов. Не представляю, как сложу всё это в чемоданы. Впервый раз я устала от шопинга. Сильно. Может, хочешь перекусить? Нет, Айдар. Я отрицательно мотнула головой, откидывая спинку пассажирского сиденья назад. Поехали домой. Точнее, ты на связи, а я тут полежу. Слабенько это для девушки олигарха. Другая бы с радостными воплями скакала по брендовым бутикам, а ты домой просишься. Айдар, мне 34 года. Расмеялась я, глядя на мужчину через зеркало заднего вида. Уже возраст не тот, чтобы скакать по бутикам, как высокогорная лань. А я по твоим меркам тогда вообще старик. Ага, вот-вот песок сыпаться начнёт.